Город Солнца, Солнцеград, Город Солнца и Утопия почти что синонимы, как Монблан, Белая гора Альп и Белуха, Белая гора Алтая. Потребность воображать в себе дивные города и страны, где жизнь идет так, как хочется, чтобы она шла человеку, подавленному и возмущенному ее действительным течением висит в воздухе. И не только висит, но все чаще и чаще дождем выпадает в мир. Явился Свифт и выбросил читателям целый ворох всевозможных, тщательно продуманных, вымышленных топонимов. Тут и Лилипутия, страна низкорослых человечков, тут ее столица Мильдендо, тут Блефуску, соседняя с Лилипутией страна, и Бробдиньяк, страна великанов, и Лапута, остров странных чудаков, а за ней Бальнибарди, Лоньяк, Глюбдобриб, и все это рядом с нормальными Японией, Новой Голландией. Целый неведомый мир вымышленных стран и таких же созданных безудержной фантазией топонимов. Не всем им суждена долгая жизнь моровской утопии. Мы с детства знакомимся со Свифтом, яростнейшим из сатириков мира, как с веселым сказочником, и влюбляемся в его вымыслы, даже еще не замечая яда, брызжущего из них. Проходят годы. И кто из нас хоть раз в пять лет упомянет слова или лапута», а «лилипуты», И Лилипутия не сходит у нас с язык. Лилипутый как бы этноним название открытого свифтом народца. Но только в результате русского не совсем точного перевода. английский лилипьюшн, собственно, означает лилипутийцы. Жители Лилипутии, так у Свифта называется сама страна. Свифт сотворил прежде топоним. И только от него произвел название народа, а не наоборот. Интересно, откуда все-таки он взял нужные материалы, нужные звучания. Гордые слова Утопия или Цивита Солис раскрывались очень легко, грецизм и латинизм. Я совершенно не знаю, как были сложены такие названия, как Бробдиньяк или глюбдобдрип. Имя Гуингном. По-видимому, Свифт построил, так сказать, на базе лошадиного ржания, этого всемирного иго го го А вот с лилипутией и лилипутийцами сложнее. Конечно, можно было бы просто думать, что и их имена тоже сочинены им просто так, как экзотические столкновения, ничего не значащих звуков. Ведь именно так Свифт строит речь своих шестидюймовых героев, передавая их разговоры все эти... Гекина де Гуль, Тольго и Панго Гюльсан, он навряд ли вкладывал в них что-либо, кроме чистой фонетики. Однако... Да, есть. Некоторые, однако. В шведском языке существуют слова лила, крошка, малышка, а девочки Лилле, То же самое, но в применении к мальчику. Есть там и слово... Пути-навс-пути. Малютка, малыш, пупсик, ангелочек. Мне неизвестно, изучал ли и знал ли Джонтон Свифт шведский язык, но для того, чтобы знать эти слова, не нужно углубленного владения языком. Они могли войти в его словарный запас случайно и очень легко могли соблазнить его на их объединение в одном наименовании страны людишек крошек лили Пути. Вполне возможно, что так оно и было. Думается, поразмыслив над другими изобретенными свифтом топонимами и названиями народов, можно было бы и там добиться каких-либо, если не открытий, то гипотез, но с нас пока достаточно этого. Я приводил примеры топонимотворчества, гениальных людей, великих мастеров языка, слова и мысли. Но, само собой, оно стало возможным только потому, что стремление и умение измышлять названия нигде не существовавших стран всегда жило в художественном творчестве всех народов. Достаточно перебрать памятники русского фольклора. Из веков народ воображал себе разные дивные небывалые и сказочные страны. Порою, как у Мора и Свифта чудесные края счастья и радости, крестьянской справедливости, человеческой правды. Порою, наоборот, обители всего дурного, черного, злобного, что так хорошо он испытывал у себя дома и что стремился нарисовать наиболее резкими чертами где-то там, за три девять земель. Живо в наших преданиях и народных сказках Алыберское царство, подобно свифтовскому Бробденьягу. Населенные могучими великанами. Откуда взялось столь звучное имя? Судя по всему, оно связано с тюрко-татарским выражением алып ири, которое именно и значило великан. Так, по крайней мере, судит о нем известный ученый специалист по русской этимологии Фасмер. Упоминается в сказках, былиных и преданиях заморская веденецкая земля. Разгадывая утопический топоним, люди науки строят различные предположения. С одной стороны, он кажется им связанным с именем уже в древние времена всему миру известного итальянского торгового города Венеции. Жители Венеции наши предки именовали Венедицы.